Придворный лагерь. Большинство командных постов в армии находилось в руках знати, но ничто не мешало Александру выбирать сотрапезников по собственному вкусу. Естественно, он не мог приглашать к столу всю знать, входившую в кавалерию гетайров, ее было слишком много. Получилось так, что образовался избранный круг гетайров, которых Александр всегда хотел видеть за своим столом, считал своими ближайшими соратниками, доверенными лицами. В азиатском походе принимали участие многочисленные гости царя, это были главным образом литераторы и художники. Никто не ждал, что они примут участие в военных действиях. За столом царя они появлялись по особому приглашению, но иногда на царские пиры получали приглашение и люди, не принадлежавшие к узкому кругу Александра. Организуя свой придворный лагерь как самостоятельное подразделение, Александр рассчитывал на длительное пребывание за пределами родины. Он взял с собой всех, чья помощь могла понадобиться ему при управлении Большой империей. Начальник канцелярии Евмен постоянно следовал за ним. Это означало, что правительство было теперь не в Пелле, а в придворном лагере, из чего можно сделать вывод, уже тогда Александр думал о распространении своей власти на весь мир. О далеко идущих планах царя говорило и то, что армию Александра сопровождала когорта ученых-исследователей, врачей, инженеров и художников. Он учредил ведомство для управления вновь завоеванными землями. Армия стала своего рода маленькой копией мира, способной собственными силами удовлетворять свои духовные потребности и интересы. Интеллектуальные интересы прежде всего соответствовали натуре самого Александра с его неиссякаемыми духовными запросами. Духовная жизнь Греции значила для него больше, чем для Филиппа. После смерти чуждого фантазиям отца эллинские философы и литераторы хлынули ко двору сына, жадно поглощавшего науки и искусство. Все они отправились вместе с Александром в Азию. К ним присоединились и прибывшие из Эллады выдающиеся представители греческой культуры. Все эти люди весьма ревниво относились друг к другу и находились в постоянных раздорах. Но и это ничуть не раздражало Александра. Он навязывал людям свою волю, но в то же время любил споры приближенных, так как в споре каждый обнаруживал лучшие свойства своего ума. Александр Милостиво относился к философам всех направлений. Он был рад тому, что к нему примкнул холодный, сухой рационалист, свободный от предрассудков последователь Демокрита Ангсарх со своим талантливым учеником Перроном. В не меньшей степени приветствовал он участие в походе Анесикрита и Анаксимена, представителей кинических воззрений, лишенных, однако, свойственного киникам недоверия и подозрительности. Примечание. И секрет, Участвовал ли Онесекрит в походе с самого начала? Установить не удалось. Александр особенно ценил их поклонение Гераклу. Они считали нужным творить добро и полагали, что человечество в целом стоит выше, чем отдельные государства. Из платоников Александр пригласил Ксенократа, но тот отклонил его приглашение. Должно быть, Александр хотел, чтобы его сопровождал и Аристотель. Последний нужен ему был не как философ, а как естествоиспытатель, но более высокая задача звала Аристотеля в Афины, поэтому он рекомендовал царю своего племянника Калисфена, однако если бы он пригласил Феофраста, интересовавшегося естественными науками, выбор во всех отношениях был бы более удачным. Александру очень хотелось, чтобы в походе участвовали историки и поэты. Им предстояло оставить потомкам рассказы о его подвигах и поведать миру об их величии. Царь дружески относился к своим придворным риторам и историкам. Кроме Анаксимена он пригласил еще Эфора, Но тот отказался. Царь надеялся, что Калисфен сумеет истолковать ход персидской войны с политической точки зрения в духе панолинизма и таким образом воздействовать на греков. Надежды царя на прославление поэтами его подвигов не оправдались. Произведения придворных литераторов оказались довольно слабыми. При том большом интересе, который Александр проявлял к изобразительному искусству, его, несомненно, должны были сопровождать художники и скульпторы. Неизвестно только, участвовали ли они в походе с самого начала или примкнули к нему в последующие годы. Александр любил общаться и обмениваться мнениями с талантливыми греками. Он находил их исключительно одаренными, любил их, остроумие, манеру вести приятные беседы, ему нравился их энтузиазм, их некритическое отношение к нему, можно сказать, ему вообще нравилось их лезть. Здесь не следует себя обманывать. Величие, основанное на автократии, часто желает видеть свое отражение приукрашенным. Подобные слабости были присущи даже великому Александру. А греки, умели льстить более тонко, каждый из них льстил по-своему. В этом, как и во всем другом, они соревновались друг с другом, и все у них выходило очень умело. Да, это были настоящие люди. Разгадать планы великого завоевателя было по плечу немногим, но греки были, по крайней мере, способны талантливо льстить. Даже в более зрелом возрасте, уже победив весь мир, Александр все еще был падок налезть, ну, а юношей он был, конечно, к ней еще более восприимчив. По сути дела, в лагере Александра сошлись два различных стиля – старомакедонский стиль Филиппа с его грубостью и пьянством, и более культурный – Александра, образцом для которого служили греческие симпозиумы с их утонченными развлечениями. Следуя первому стилю, грекам приходилось приспосабливаться к сельской старомакедонской грубости – От македонин стиль, введенный Александром, требовал некоторого образования и умения вести себя в обществе. Эти расхождения были не новы, они возникли еще во времена Архилая. Поэтому в первые годы похода, когда не преобладали еще политические интересы, споры не порождали серьезных разногласий. К тому же большая часть знатной македонской молодежи, как и сам царь, были страстными филеллинами, благодаря чему среди придворных царило известное равновесие. Поскольку придворный лагерь вместе с армией участвовал в походе, то очевидно, что в нем преобладали и играли главную роль военачальники. Особое значение имело, конечно, окружение Пармениона, его сыновья, родственники и друзья. Но среди придворных была также знать из горных областей, из рода арестидов, во главе с Пердикой, Леонатом и Кратером, сыновья Андромена из Тимфаи, Эльмиоты, к которым принадлежали Гарпалы Кен, из рода Ланкестидов в походе участвовал лишь один, избежавший казни Александр, ближе всех к царю были Гефестион, товарищ его юности, неразлучный с ним мягкий и податливый Птолемей, чувственный Гарпал, а из греческих друзей Неарх и Эрикий. Родственники доброй старой Ланики, Протей и Клит тоже были очень близки к Александру, подобно Дамарату из Каринфа, которого царь любил как отца. Несмотря на преклонный возраст, Демарат не побоялся опасностей, связанных с войной и походом. И еще один близкий к Александру старик не захотел остаться в Греции. Это был его домашний учитель Лисимах, добрый наставник, его Феникс. Вот все, что известно о придворном круге Александра, собравшемся весной 334 года до н.э. в поход и с началом его превратившемся в придворный лагерь. Если армия была детищем Филиппа и Пармениона, то этот лагерь был созданием Александра. Юный завоеватель сумел сосредоточить возле себя духовно богатых и своеобразных людей.